Глава 5 Игра в ящик. 2019 год. Москва. Домой Яша вернулся в такое время, что даже на часы смотреть не рискнула. За статью садиться тем более. Впечатлений на сегодня и без того хватило. но ну, а Сан Санычу он завтра свое алиби предъявит. Наглядное. Вот тебе и перчинка, и почти готовая сенсация. Хорошо, хоть из соседей никого не встретил. Хотя с утра охи, вздохи бабы Глаши были обеспечены. Выпутавшись из кашемирового пальто, Якоб скинул деловой костюм, потом вспомнил, что придется отглаживать, и решил повесить поаккуратней. Что-то выпало из кармана пиджака, тихонько звякнуло, ударившись об пол. Пожав плечами, Яша нагнулся посмотреть. И осел там же, у шкафа в коридоре. Перстень Артура Стоуна, лорда Карнегана, поблескивал в тусклом свете плафона, в котором перегорела одна из лампочек. Тот самый перстень, связью иероглифов и собакой с раздвоенным хвостом. На старом паркете обычной московской квартиры он смотрелся чертовски неуместно. Якоб обреченно выругался и с надеждой протер глаза. К сожалению, кольцо никуда не делось. Когда он протянул руку и аккуратно подцепил находку пальцем, та тоже не исчезла, тяжело упала в ладонь, холодя кожу. Несмотря на массивность печати, диаметр был небольшим. Кольцо и правда налезло бы только на мизинец. Запоздалый Яша подумал, что только что оставил на реликвии Карнега на свои отпечатки. Да чего уж там. он и так влип. Как к нему попал перстень англичанина? А главное, как вернуть фамильную ценность и при этом не попасть совсем уж поганое положение? Но с другой стороны, отличный шанс рассмотреть древность повнимательней, а может даже сделать пару снимков для статьи. Поглаживая иероглифический узор, приятный под подушечкой пальца, Яша рассматривал собаку с раздвоенным хвостом. «Ша» — так вроде назывался этот зверь. Остальные знаки он не понимал, Впрочем, если кольцо было не оригиналом, а стилизацией, иероглифы могли быть нанесены просто для красоты. Очень хотелось верить. Но в глубине души Якоб знал, что это не так. Если попадет, то по За кражу не реплики, а ценной исторической реликвии. Из кухни показалась Лидка. Сочувственно мурлыкнула и проскользнула в темноту спальни. Со вздохом я же поднялся и поплелся следом. Выпускать кольцо из рук почему-то не хотелось. Оно потеплело и льнуло к ладоням, как живое. «А все-таки как ты сюда попала? И какие тайны скрываешь?» – спросил он, разглядывая перстень под светом, крутя и так, и эдак. Артефакт однозначно подкинули. Другой вопрос – кто именно? Ну не сам же Стоун. А вот загадочный бомж мог бы. Яша слышал о ситуациях, когда по-настоящему искусственные карманники могли не только бумажник вынуть, но и украшения снять так, что владелец не заметит. А сколько сериалов он пересмотрел про таких мастеров? Вопрос только в мотивах. «Ну ладно бы стащил и сам унёс, подкладывать зачем?» Голова шла кругом. Утро вечера мудренее успокоил себя Якоб, замаскировав нежелание разбираться с проблемами прямо сейчас сказочной мудростью. Не придумав ничего лучше, он сунул кольцо под подушку и пошёл в душ. Потом он заглянул в кухню, вытащил из морозилки лёд и, обмотав полотенцем, приложил к заплывшему глазу. «Поздновато для примочек красавчик!» скептически заявил он своему перекошенному отражению в окне – Надо было сразу в аптеку, а тебе вечно все в лом. Уже пиявочки убиенные трудились и синяковали. Эх. Когда он вернулся в комнату, на подушке свернулась темным клубком литка. Настоящий священный зверь, умилился Яша, страж похищенных сокровищ. Давай, брысь, тебе все равно спать не надо, мне вот пора. Несмотря на насыщенный событиями день, отключился он на удивление быстро. Якоб проснулся среди ночи. Вокруг было темно, только с улицы лился серебристый свет. Якоб поморщился от бесцеремонного вторжения Луны в его обиталище. Он точно помнил, что задёргивал штору перед сном. Или нет? Этот свет его, кажется, и разбудил. Надо встать и вернуть блаженную тьму. Вот только тело затекло, он буквально не чувствовал рук и ног. Впору было паниковать, но я же не успел, потому что взгляд выхватил под окном два больших незнакомых ящика. Свет падал как раз на них. Сперва маркировка показалась незнакомой, а потом буквы расплылись, выстроились в новой формации, и он различил штампы египетской службы древности и Каирского музея. Почему именно это вспомнилось так ярко, Якоб не знал. Разум вообще выкидывал порой странные фокусы, особенно ночью. Где-то что-то тихонько стукнуло. Когда стук повторился еще несколько раз, Яша понял, что звук раздавался не от соседей, а из ящиков». Стук усиливался, нарастал, пока не стало казаться, как будто кто-то долбится в крышку изнутри. А вот это войнику уже совсем не понравилось, особенно вкупе с тем, что он так и не мог пошевелиться, только голову повернуть. Страх проснулся не сразу, запоздало впился холодными коготками в позвоночник, стало тяжелее дышать, и сердце заколотилось где-то в горле. «Привет, паническая атака», – мрачно подумал Яша, вспоминая последствия травмы, накатывавшие изредка, но всегда не кстати. В такие моменты тело впадало в состояние глубокого животного ужаса, отдельно от него. Он-то не успевал осознать, чего надлежало испугаться. Но сейчас, кажется, пугаться было уже пора. Крышка одного из ящиков застонала и откинулась, выкорчевывая гвозди. воцарилась тишина. Что было внутри, Яша со своего места не видел и почему-то был уверен. Лучше и не видеть. Он даже глаза закрыл и сосчитал до 10 пока не услышал тихое постукивание, как в начале, и шорох. Любопытство журналиста возобладало, и он всё-таки посмотрел. Из ящика выползали странные бесформенные существа. Обнимались, сливались в нечто иное, новое. Запоздало, якобы понял, что это были не существа, а части тела. Тёмная плоть в обрывках покровов точно отстраивала себя заново. Вот голень примкнула к колену, вот пошевелила изящными пальцами, прирастая тонкая ступня. Хрупкая кисть трудилась без устали, перебегая туда-сюда, выманивая из ящика новые части – шорох и перестук, перестук и шорох. Прирос на место тонкий корпус, повел плечами, распрямляясь. Руки уже были на месте, хотя на одной из кисти не доставало пальцев. Тело, собрав себя неуверенно, качнулось, потом склонилось к ящику, пошарило внутри и извлекло голову. Льющийся из окна серебристый свет, теперь казавшийся некрасивым, а зловещим, выхватил из полумрака живые глаза, которые якобы уже знал. Голова муми улыбнулась ему, обнажая два ряда идеальных зубов, и прошептала что-то. Как тогда, на выставке, но уже не беззвучно. Этот шепот оглушающим прибоем влился в разум, наполнил до краев сознания якоба, и сокрушающий песчаный бурей прошелся по последним линиям защиты, высвободив новую волну страха. Тело выдрузило голову себе на плечи, шагнуло, западая на одну ногу к якобу, и склонилось над ним. Потускневшие сухие волосы, Он знал, помнил цвета кровавой меди, упали ему на лицо. Мумия не пахла разложением, она пахла пустыней и смертью, сухим шепотом безжалостного времени. Приподнялась рука, и сухие хрупкие пальцы пробежались по лицу неподвижной жертвы, точно изучая его, впитывая через тысячелетнюю кожу каждую черту живой плоти, исследуя и постигая так, как не могли слепые алебастровые глаза. Это прикосновение было горячим, почти обжигающим, Мумия говорила ему что-то своим странным многоликим шепотом, в котором он не мог разобрать ни слова. Когда она очертила его лицо, запоминая и точку в первом знакомстве, то ее пальцы скользнули ниже и сомкнулись на его шее. — Если ты за кольцом, так я верну, — прохрипел Яша, чувствуя, что дышать становится сложнее. Мертвое лицо склонилось совсем близко к нему, и хрип, переросший в глубокий утробный рык, взорвался в его разуме. С возгласом Якоб проснулся теперь уже по-настоящему и подскочил на кровати озираясь. Ни мумии, ни ящиков, ни мертвенного инопланетного света. Спецэффекты закончились вместе со сном. А вот противный осадок страха остался. Скрёбся изнутри, как части тела в запертом ящике. Шорох и перестук. В коридоре. Яша выругался и щёлкнул выключателем прикроватной лампы. Свет разогнал тени по углам, но, по крайней мере, оттуда из темноты на него не смотрел ничей труп. «И на том спасибо». Дотянувшись до смартфона, Якоб глянул на время. Начало четвёртого утра. Спать абсолютно расхотелось. «Колечко-то, походу, и правда проклято в лучших традициях жанра», — мрачно подумал Якоб, вспоминая слова Стоуна. «Проклятие, вещь упрямая, и я зря дразнил змей». Яша засунул руку под подушку, вынул перстень, покрутил его в свете лампы. Ничего зловещего в артефакте не было, даже могильным холодом не отдавало. Подумав, он сделал пару снимков и отправил на рабочую электронку Борьки с припиской «Что скажешь?». Выключив свет, Якоб покрутился сбоку на бок включил снова. А, к чёрту! Приняв душ, чтобы прогнать последние клочки ночи и заварив кофе, он уселся за ноут. Рассвет застал его за работой. Якоб посмотрел в окно. Оранжевое небо с чёрными силуэтами домов напоминало пролитое абрикосовое варенье. Приход утра, сосредоточение и уход с головой в материал почти прогнали ночное видение. Даже тревога прошла. Вернет кольцо и ладно, объяснит, что бомж подбросил делов -то. Перстень лежал рядом с кружкой. Якоб прикоснулся к нему. Поймал себя на мысли, что совсем не хочет расставаться с артефактом. А еще сильнее было желание вновь увидеть выставку и взглянуть в алебастровые глаза царевны. Вот уж странно, учитывая, в каком виде эта самая царевна ему нынче являлась. Смартфон пикнул, сработал будильник. Бойник скинул статью в облако и переоделся в собачье. Подумав, он натянул кепку с эмблемой Бэтмена, надвинув длинный козырёк так, чтобы тень скрыла поллица, Не дать не взять герой, которого заслуживает город. Яша вышел в предбанник и позвонил соседке. За дверью послышалось сопение, урчание, и Жорик забасил «Вау, вау!». Замок щёлкнул, и дверь открылась ровно на длину металлической цепочки образца середины прошлого века. «Яшенька, ты сегодня рано заулыбалась баба Глаша». Дверь закрылась, цепочка скользнула по желобку, и перед якобым возникла баба Глаша. Круглое лицо, покрытое морщинами, как сеточкой, светилось добротой. Лочки времени рассыпались из уголков бледных глаз, когда-то, наверное, ярко-синих. Старушка держала полотенце, а из кухни доносился аромат домашней выпечки. «Я украду вашего Жорика, чтобы вам не ходить. Лифт всё ещё не работает». Пёс, услышав своё имя, склонил голову на бок, присмотрелся, обработал информацию и отправил её на хвост картошку, который тотчас заходил ходуном. «Ой, внучек, выручишь, а то я только пироги поставила в духовку. Ты заходи, а то через порог передавать нельзя». «Даже поводок», — засмеялся Яша. «Жорка-то и сам выйдет». «Даже поводок», — серьёзно кивнула баба Глаша и пристально посмотрела на соседа. Якоб предпочёл бы остаться в сумраке подъезда, чем отвечать на вопросы о фингале, Но суеверие есть суеверие». Он не стал разуваться и накинул ошейник на толстую шею зверя, урчавшего от предвкушения грядущей прогулки, как котик. Адский котик. Пристегнув поводок, Яша втянул запах пирогов напоследок и, заверив, что вернет мальчика усталым и набегавшимся, выскользнул за дверь. Повезло, что соседка не стала задавать вопросы. Или, может, оставила их на потом? Бегать Жориком было сплошное удовольствие. Пес идеально держал ритм, «Видимо, Машка натренировала. Она тоже уважала утренние пробежки. не и в командировках своих бегала. Время пронеслось незаметно. «Я вечером его тоже свожу, баб Глаш!» заверил Яша соседку, возвращая довольного Жорика в отчий дом. «Заходи, соколик подстреленный!» подмигнула старушка, и стоило якобы переступить порог, вручил ему накрытую салфеткой глубокую тарелку, полную пирожков. «Вот спасибо, баба Глаша!» якобы заулыбался обнял свободной рукой старушку, проигнорировав намек на бандитскую пулю. «Тарелку верни!» «Все непременно! Пустой нельзя! Хоть пуговицу туда кинь! Ага!» Слопав четыре пирожка, Якоб почувствовал, что теперь готов свернуть горы, и сменив облик на рабочие, заспешил в редакцию. Ехать пришлось с дополнительной пересадкой. Кладоискатели совершили новый рывок и перекрыли ближайшую станцию метро на две недели. Войник проверил почту. Ответа от Борьки все еще не было. Покрутив кольцо, Якоб опустил его в карман. «Так или иначе, сегодня он вернет артефакт лорду». Почему-то не хотелось оставлять перстень дома, а своей интуиции Яша уже привык доверять. В редакции царила тишина. Кроме Сан Саныча, не испорченной жизнью практикантки, никого ещё не было. «Надо хоть ими её узнать для приличия», – подумал Яков, проходя мимо стола девушки. Она, как обычно, смущённо отвела глаза на его приветствие. Постучавшись, войник зашёл к шефу с кофейником в руке. Иногда они вместе пили кофе, до того, как начнётся рабочий забег. Как метрополь поинтересовался Сан Саныч, не глядя, пододвинув кружку и принимая гостинчик от Глаши. «С бомжами и ворами», — ответил Якоб. «Про вторых не спорю, а первое откуда?» «Все оттуда же». Шеф наконец соизволил оторваться от монитора и посмотрел на войника. «Опаньки, это кто тебе подсветку сделал?» Якоб кратко пересказал случившееся, умолчав, впрочем, о кольце, испорченной записи и ночных кошмарах. «Поэтому ты мой любимый ценный кадр, ты просто притягиваешь к себе всякую чертовщину». «Тогда я требую премию, страховку и отпуск. Не настолько, любимый. Иди работай». Якоб забрал опустевший кофейник и лишь когда уже вышел из кабинета шефа, вспомнил, что так и не спросил, как звали практикантку. Подтянулись другие сотрудники, зашелестели разговоры, застучали клавиши клавиатур. В воздухе запахло кофе. Фингал Яши стал темой дня. Никто не упустил возможности пройтись по больному, хоть и беззлобно. Время наконец-то доползло до полудня, а значит, можно было звонить Стоуну и назначать встречу. «Эх, была не была». Якоб сунул руку в карман толстовки, зажал кольцо в кулак, ухватившись за него как за спасительный круг. Борька все еще молчал. Покрутив в руках визитку Карнагана, Якоб набрал номер. После третьего гудка ответила ассистентка. «Доброе утро. Вас беспокоит Якоб войник журналист. Помните, мы вчера с вами разговаривали. Возможно ли будет встретиться с сэром Стоуном? Это очень важно». «Боюсь, что нет». Голос на той стороне дрогнул. «Он уже покинул Россию с надеждой и досадой?» — спросил Якоб. «С одной стороны, иррациональное желание оставить себе кольцо было сильно, но с другой он понимал, что должен вернуть». «Нет», — еле слышно ответила девушка. «Я готов подъехать в любое место. Мне надо кое-что передать лорду», — не сдавался Якоб. «Я не отниму много времени». «Вы не понимаете, господин воинник, это попросту невозможно. Артура Стоуна, лорда Карнагана, больше нет». Связь оборвалась. Нехорошее предчувствие отозвалось зудом в затылке. Войник вбил в поисковик имя Карнегана, и высветившиеся новости заставили его застонать. «Келпи вас дери!» Убийство лорда Карнегана было опубликовано полчаса назад, и по просмотрам обошло материалы хроников о выставке. Войник пробежался взглядом по тексту. Подробностей не было, лишь сам факты краткая биография именитого коллекционера. Запустив статью на принтер, Якоб подхватил листок и подошел к ведущему макрушной рубрике «Святославу». Святослав был в редакции главным по маньякам, психам и загадочным смертям с привлечением третьих сил из иных пластов бытия. Коренастый мужчина средних лет с выправкой военного и тяжелым взглядом бывшего работника спецслужб напоминал медведя, которого зачем-то заставили носить шкуру человека. «Свят, дело есть. Можешь узнать подробности у своих?» Якоб положил листок перед коллегой. Свят держал контакт со всеми патологоанатомами, проводившими судебную экспертизу. Как-никак раньше сам судмедэкспертом был. «Это не с ним ты вчера метрополил?» – добродушно пробасил Свят. «Да-да, с ним. И приложили меня на этом же бранче, будь он неладен». «Окей, по крупным жмурам у нас обычно Светик-семицветик. Ей всю элитку хладную сплавляют». Свят достал кнопочный телефон – новомодной технике он не доверял – и вышел в переговорную курилку. Через минут пятнадцать он вернулся. «Мутное дело, войник. Светик еле сдалась, и то только благодаря моему обаянию». Свят выдал смешок, напоминавший рёв горного водопада – но пересылать фотки отказалась. Может, тебе лично бумажку передать, так что без электронного следа. Короче, сам все понимаешь. Вот место встречи». Медведь Свят подсунул якобы в сложенный листок с адресом кафе, временем и номером столика. «Бывай, никаких имен». И да, она любит большой ванильный латте с сахаром и карамельным сиропом. Говорит, после него пациенты уже не кажутся такими мерзкими. Якобы поблагодарил шпиона в отставке, взглянул на часы и решил, что если выйти сейчас, то можно без спешки попасть на место встречи. Сан Саныч, как назло, куда-то запропастился. «Ладно, отчитаюсь по факту», — подумал войник. Якоб наблюдал, как за стеклом кафе прямо перед его лицом летала пчела. Насекомое скользило лапками по прозрачной преграде, отлетало и старалось взять тараном, совершая все новые и новые попытки. «Рана ты сезон открыла полосатая, еще и цветов почти нет», — обратился Якоб к бесполому существу с миллионами лет эволюции за пушистой спиной. Светлана пришла ровно в означенное время — Она оказалась хрупкой привлекательной блондинкой, можно даже сказать миниатюрной. Такие, вне зависимости от возраста, всегда выглядят фарфоровыми куколками, принцессами, которых подсознательно, на каком-то инстинктивном уровне хочется защищать и носить на руках. Она была одета в обтягивающие джинсы, укороченное пальто и ботинки на огромном каблуке. И не подумаешь на первый взгляд, что в основном уже общается с не самой оживленной клиентурой. якобы привстал, ответил приветствием на улыбку и, подозвав официантку, заказал латы и американо для себя. «Смотрю, медведь дал секрет поганого кофе», – смеялась Светлана. Голос ее был словно перелив горного ручейка. Вот ведь пара была бы свет и свет искренне восхитился про себя Якоб. Светлана передала тоненькую папку с копией некоторых материалов из отчета, выпила кофе и распрощалась. Повторив порцию американо, войник раскрыл папку, пробежал взглядом по строчкам и изменился в лице, увидев приложенные фото. Сомнений не оставалось. Перед ним действительно был Карнаган, но не тот добродушный мужчина и приятный собеседник. а лицо из жуткого видения. Левый глаз был залит воском с отпечатком египетского символа «уаджет», а вместо правого зиял провал. Судя по отчету, с лордом расправились жестко, ослепили слепили еще живым. Произошедшее верилось с трудом. Оттого, что видение оказалось предвестником настоящей беды, было и вовсе не по себе. Сознание милосердно выставило блок «это все творится не со мной», и Якоб оставался неестественно спокойным. Не сводя взгляд с фото, он потянулся к кружке, и тут руку пронзила боль. Настырная пчела всё-таки нашла лазейку, и теперь, оставив жало в пальце журналиста, лежала на столе, дёргая лапками и предсмертной агонии. Якоб расплотился, свернул папку и спрятал во внутренний карман куртки. Борька не отвечал. Кольцо лежало в кармане, Карнаган – в морге. Где-то по центру гулял безумный бомж, в редакции сидел, а может, ещё и не вернулся рассерженный шеф. Дело явно приняло дурной оборот. и Якоб выбрал единственно правильное направление – домой. Что ему было нужно, так это погулять Жорку, закинуться пирожками и посмотреть по телевизору что-нибудь бодрое и без мумий. Да, так он и сделает. Якоб не стал переодеваться, благо сегодня был не при параде, да и бегать желания не было. Хотелось ленивой, релаксирующей прогулки. Он только закинул домой папку от Светланы с материалами по делу Око Хора, спрятав ее под ноутбуком, и пошел за псом. Солнце клонилось к закату, удлиняя тени. Чёрные стволы деревьев отливали золотом. Войник прошёл глубь парка, где обычно было мало прохожих, и отпустил Жорку в свободное плавание. Ротвейлер не замедлил навернуть пару кругов, смешно закидывая задние лапы, как кролик-мутант из постапа, а потом принёс палку, приглашая поиграть. Животные обладали удивительным умением отгонять даже самые мрачные мысли. Лучшие психологи и борцы с хандрой. С горящими глазами, высунутым языком и пляшущим обрупом хвоста суровый пёс резвился, как щенок. Временами он прислушивался и оглядывался, потом возвращался к игре. Якоб уже привык к этому, знал. Машку ищет. «Скоро вернётся твоя хозяйка, братан!» – войник потрепал чёрный загривок. «Работа у него такая, развязная!» Жорик скульнул, словно жалуясь, и побежал заброшенной палкой. Возвращаться он не спешил, видимо, нашёл более интересные забавы. Якоб поднял воротник. С наступлением сумерек заметно похолодало. «Жаль, перчатки не взял», – подумал он и зашагал по сухой прошлогодней траве. Гуляли они долго. Когда пикнул смартфон, уже стемнело. яко проверил почту и обнаружил письмо от Борьки. Ну, наконец-то! Друг начал без всяких вступлений. «Яшка, откуда она у тебя? Блин, я же предупреждал! Это ее! Было на ней, когда нашли! Нынешний хозяин коллекции снял, носил сам. Золото и электрум. Семнадцатая династия. Набери, как сможешь!» Сзади едва слышно хрустнула ветка. Не успел Якоб оглянуться, как сильный удар сбил его с ног.